Глава 9. Андрей стоял на крыльце недостроенной школы недалеко от его дома. Стройку заморозили пару лет назад, и теперь её охранял лишь сплошной бетонный забор до да металлические ворота с брешью между створками, через которую мог протиснуться взрослый человек. Летом Андрей часто замечал, как по стройке бегают беспризорники, но в такую погоду, как сегодня, кроме него желающих посетить несостоявшийся храм науки не нашлось. Снова моросил дождь. Несильный, но достаточный, чтобы и без того холодный воздух стал пронизывающим, пробирающим до костей, а земля превратилась в вязкую, чавкающую жижу. 8.55. Андрей перевесил с плеча на плечо рюкзак, в котором он якобы принёс ампулы с модификатором и огляделся по сторонам. Никого. Интересно, Наталья хотя бы в общих чертах посвятит в детали плана? Или его как червяка просто насадили на крючок и закинули в воду на съедение рыбе? Но ведь с крысом она сама связаться не могла? В кармане зазвонил телефон. «Вижу, ты уже на месте», – удовлетворённо сказала шпионка. «Молодец». Андрей снова осмотрелся. Вдалеке от там, где через пустырь притянулась узко асфальтированная дорожка, ведущая к метро, сквозь серую морость плыли тени прохожих. Поблизости никого не видать. Значит, Наталья – одна из этих случайных прохожих? Или она наблюдала за ним из какого-то укрытия? Может, она скрывалась в одном из новостроев за школой или где-то на парковке возле них? Но тогда она его видеть не могла. Странно. Хотя кто он такой, чтобы судить о методах спецагентов? Может, она или её коллеги затаились где-то внутри школы? Он обернулся и всмотрелся вглубь здания. Сырые кирпичные стены и грязный бетонный пол постепенно таяли во мраке. Ни звука. «На месте», – буркнул Андрей. «Какой план?» «Звонишь Борзову и говоришь ему, где ты его ждёшь». «И всё? А если он добираться сюда будет два часа? В Киеве пробки в это время». «Ты куда-то спешишь?» «Всё это странно выглядит», – протянул Андрей. «Чего это я вдруг попросил его встретиться на какой-то заброшенной стройке? Он же не дурак, заподозрит». «Андрюша, пупсик, ты же такой умный. Торгуешь контрабасом – миллионы зарабатываешь. Ты уж придумай что-нибудь убедительное». «А что будет, когда он придёт?» «Слишком много вопросов», – с раздражением рявкнула Наталья. «Делай, что говорят, и не мешайся под ногами, когда его брать будут. Перезвонишь мне, как с ним поговоришь», – бросила она и отключилась. «А вдруг крыс тоже следит за мной? Он ведь в прошлый раз знал, что я дома. А сейчас заметит моё странное поведение и точно почует неладное». Оставалось надеяться, что ГРУшники сделают свою работу быстро и не подставят под удар. Он вздохнул и набрал номер крыса. «Наконец-то!» – п р о б а с и л крыс вместо приветствия. Голос у него тоже изменился. «Модификатор готов?» «Да, всё готово!» – Андрей из всех сил старался говорить уверенно и не выдавать волнения. «Значит, через полчаса там же, где и в прошлый раз. Машина у меня будет...» «Так не пойдёт», – перебил его Андрей. й ч о чуть ли не закричал крыс. «Ты меня чё тут качать надумал? Ты мне ещё сейчас скажи, что денег мало, и ты хочешь больше. Совсем страх потерял, крыс а г о л и м а я т о п говорил. «Не кипишуй», – Андрей пытался вторить интонациям террориста. «Я разве что-то сказал про деньги? Я просто не хочу, чтобы меня видели с тобой в одной компании». д е н ь д е н с к о й людей вокруг полной, камеры везде. И чё? Недалеко от моего дома к югу на пустыре есть недостроенная школа. Там нас никто не увидит. Давай там через полчаса. Никто не увидит, говоришь? Крыс сделал многозначительную паузу. Если мне покажется, что ты меня хочешь кинуть, а мне уже начинает так казаться, то ты выпрыгнешь с верхнего этажа этой школы. Три раза. В прошлый раз ты обещал оторвать мне руки, ляпнул Андрей сморщился от собственной дерзости. «Зачем я нарываюсь? Переигрываю ведь!» «Ты мне п о б а з а р ещё!» – голос крыса стал злее. «Я тебе язык вырвать могу! Полчаса!» – п р о ш е п е л он и бросил трубку. Андрей снова перехватил рюкзак, потоптался на месте и отступил внутрь здания. Вроде оделся тепло, но всё равно весь дрожит. Не от холода, видимо. Потянулись мучительные минуты ожидания. Он то и дело поглядывал на часы, понимая, что проверял время лишь несколько секунд назад. «Скорее бы это уже закончилось!» Думал он, закрыв глаза. А когда открыл, боковым зрением сквозь проём в недостроенной стене справа увидел метнувшуюся тень. Какая-то фигура на бегу прыгнула с земли на добрые два с половиной метра вверх, уцепилась за перекрытие второго этажа, и тут же, ловко п о т я н у в ш и с ь скрылась из вида. «Крыс тоже перестраховывается», — дошло до Андрея. Волосы на затылке встали дыбом. «Надеюсь, героушники это предусмотрели». Он в очередной раз проверил часы. До назначенного времени оставалось 13 минут. скрипнули ворота. Андрей поднял голову и увидел крыса. Тот, сутулившийся и озираясь по сторонам из-под капюшона, быстро шагал к крыльцу школы. Андрей собрал всю волю в кулак и вышел из своего укрытия навстречу. Крыс замер на ступеньках, затем двинулся к нему уже медленнее. Что-то ты рано явился, крыс сверлил его взглядом. Не хотел опоздать, ответил Андрей. Он снял с плеча рюкзак, протянул крысу и попытался выдавить улыбку. Вот, за неделю всё готово, как я и обещал. Крыс, впившись недоверчивым взглядом в Андрея, забрал рюкзак, затем всё же отвёл глаза и начал в нём копошиться. Андрей, кажется, забыл, как дышать. Он надеялся, что ГРУшники тянуть не будут и сразу нейтрализует крыса. Но всё же для подстраховки утром забежал в аптеку купил 50 пузырьков, похожих на те, что обычно выдавал ему Лукасевич. Крыс долго перебирал пузырьки. Пересчитывал? «Что-то они такие, как в прошлый раз», — протянул он, не поднимая глаз. «Что ж ГРУшники так долго тянут?» «Тебе тара в а ж н о или содержание?» – храпрился Андрей. «Содержание!» – прорычал крыс, поднимая на Андрея горящей ненавистью глаза. «И вот как раз по части содержания у меня вопрос. Какого хера они не подписаны?» Крыс бросил ему рюкзак, чуть не сбив его с ног. Андрей, осознавая, что облажался, застыл в обнимку с рюкзаком, не в силах пошевелиться. «Где эти долбанные грушники? Пора бы им уже появиться!» Что-то большое сверзилось сверху и покатилось по ступенькам прямо под ноги крысу. Тело. Крыс презрительно прижал его ногой, тело остановилось. Лишь голова по инерции сделала ещё полоборота. Мелькнуло лицо Виктора. «Прятался на втором этаже», — донеслось сверху. «При нём был пистолет с глушителем и шокер». Крыс посмотрел на Андрея так, будто сейчас его сожрёт. «Сраные спецагенты!» — начал закипать Андрей, глядя на труп Виктора. «Только над пьяными и беззащитными издеваться могут!» Прилив злости вывел его из ступора. Резким движением он метнул расстёгнутый рюкзак прямо в рожу крыса. Тот отмахнулся от него, словно от теннисного мячика. Сквозь раскрытую молнию во все стороны полетели пузырьки. Андрей этого уже не видел. Что есть мочь, он рванул в н у т р и школы, прочь от крыса. «Держи его!» – завопил террорист. Время замедлилось. Андрей нёсся по сырым тёмным коридорам, как Усейн Болт. Ноги летят, едва касаясь пола. В ушах стук сердца и х р и п дыхания. Глаза отчаянно ищут просвет впереди. Вот за поворотом неоконченная стена. Кладка доходит где-то до пояса. За ней серое пятно пасмурного дня. Андрей, не думая о последствиях, перелетает кирпичи, как заправский бегун с препятствиями. п о л е т тянется неожиданно долго. Ноги не могут найти опору. Падая, он понимает, что хоть и бежал по первому этажу, но не учёл высоту крыльца. Земля оказывается на полтора метра ниже, чем он предполагал. Падает в липкую жижу всем телом. Вспышка боли в правой лодыжке, слёзы из глаз. Он тут же подскакивает и хромая сквозь дождь, и боль бежит к забору. Нога начинает неметь. Одна из секций забора правее от него накренилась, образуя щель. Эта щель – его единственный шанс. Он резко поворачивает вправо, наваливается на больную ногу, та не выдерживает и подгибается. Он падает и снова встаёт. До щели метра три, не больше. Удар в спину такой силы, что Андрей пролетает почти всё расстояние до забора. Он снова падает лицом в грязь. Дышать больно. Между лопатками ниже всё свело. Но сплёвывая забившуюся в рот грязь, он всё равно пытается подняться. Ещё удар, теперь под дых, отбрасывает его к забору. Внутри всё горит, в глазах темно. Он пытается кричать от боли, но в лёгких нет воздуха, и он лишь разевает рот, как рыба. Хрипя вдыхает, зрение фокусируется на силуэтах над ними, те троятся, но постепенно очерчиваются, становятся цельными. Над ним склонился крыс. Рядом его подельник, тоже в капюшоне. «Где мой модификатор, мразь?» – рычит крыс. Террорист хватает Андрея за грудки и ставит перед собой, прижав лопатками к забору. При попытке опереться на правую ногу резкая боль. Первый шок прошёл, теперь организм в полной мере сигнализирует о всех неполадках. «Набегался», – понял Андрей. Ему почему-то совсем не страшно. Он просто устал и хочет, чтобы всё это наконец закончилось. «Я спрашиваю, где мой модификатор?» – орёт ему прямо в лицо крыс, снова впечатывая спиной в забор. Но как-то бережно. С его силища он может больше. «Ты ведь не убьёшь меня!» хрипит Андрей, улыбаясь. «Ты сто лямов на модификатор спалил!» «Без него и без денег ваши покровители тебе самому руки оторвут. Вместе с головой!» Андрей, похрюкивая, захихикал. Крыс, переглянувшись с товарищем, отпускает его куртку. На мгновение Андрей вынужден снова опираться на больную ногу. Но его тут же хватают за горло. Он висит в лапищах крыса. «Ты думаешь, ты такой умный?» Снова орёт крыс, сжимая шею Андрея, сдавливая воедино кадык, мышцы и всё, что там есть. Андрей хватается руками за з а п я с т ь я террористов б е с сильной п о п ы т к е разжать хватку. Тот громко и злобно сопит, но внезапно дёргается и издаёт крик боли. Андрей падает назад и, у п и р а я с п и н о й в забор, пытается одновременно удержать равновесие и понять, что происходит. Крыс, воя от боли, заваливается в грязь, его руки в крови, колено раздроблено. Мужчина в чёрном протискивается сквозь щель в заборе. Пистолет в его руках меняет направление с крысы на второго мутанта и назад. «Живыми, брать!» – доносится до Андрея голос Натальи. Та выходит из-за угла школы, рядом с ней ещё один мужчина, оба с пистолетами в руках. «Ты приехал, борзов!» – кричит Наталья. «Сопротивление бесполезно! Лучше сдайтесь по-хорошему!» Андрей будто очутился в страшном сюрреалистическом сне. Глядя на шпионку, он замечает движение в школе. Из темноты третьего этажа выступает ещё одна фигура в капюшоне. Наталья с товарищем проходит прямо под ней. Крыс, м о р щ и в с я от боли, плотоядно улыбается. «Хер тебе, шлюха мусорская!» «Сверху!» – только и успевает крикнуть Андрей. Фигура в капюшоне к о р ш у н ы м падает на грыушников. Наталья в последний момент отклоняется немного в сторону, из-за чего удар по ней приходится покасательный. Но его всё равно достаточно, чтобы впечатать её в землю. И её спутник оказался менее расторопным. Террорист наваливается на него всей своей массой, добавляя удар кулаком и раскалывая череп, словно спелый арбуз. Стрелявший в крысы ГРУшник на секунду отвлекается. Ближайший к Андрею п о д д е л ь н и й крыса срывается с места, будто прозвучала команда «Старт». Пистолет направляется на него, но не успевает выстрелить и, выпитый из рук, кувыркаясь, падает между Андреем и крысом. ГРУшник так просто не сдаётся. Он ловко уходит от атак террориста и даже пытается жалить ударами в ответ. Только террористу он как слону дробина. Андрею некогда рассматривать их танец. Всё его внимание фиксируется на крысе и влипшем в грязь пистолете. Их с крысом взгляды на мгновение встречаются. Тот в з р е в е в резко поворачивается со спины на живот и тянется кровоточащей рукой к оружию. Андрей толкается больной ногой от забора и падает вперёд, накрывая своим телом и пистолет, и руку противника. В последний момент он выставляет локоть и бьёт им прямо в рану на руке крыса. Мутант, воя от боли, инстинктивно отдёргивает руку, но тут же бьёт ей Андрея по затылку. В глазах в с ё расплылось, в ушах звенит он на мгновение теряет ориентацию и п е р е с т а ё т осознавать происходящее. Но его рука будто сама по себе нашаривает где-то под грудью пистолет и т в ё р д о сжимает рукоять. Пальцы на его затылке смыкаются. крыс больно хватает его за волосы и тащит на себя. Андрей упирается свободной рукой в раскишую землю, пытается вырваться. р а н а явно ослабила крыса, с ним теперь можно бороться. Андрей крича приподнимается, но тут крыс накрывает его ногой, пытаясь зафиксировать шею с гибом под коленом. «Треугольник», – мелькает в голове пугающее название удушающего приёма из джиу-джитсу. Если крысу удастся поймать его здоровой ногой, он запросто свернёт ему шею. В панике Андрей дёргается в сторону, но не может высвободиться из железной хватки. Кажется, волосы на затылке сейчас вырвутся с корнями. Он, не глядя, вытягивает руку туда, где должен быть живот крыса, чувствует, как глушитель во что-то упирается и нажимает на курок. Один раз, два, три. Крыс взвизгивает, его захват слабеет. Андрей отталкивается от него и, двигая только левой ногой, на спине отползает к забору. Его противник сворачивается калачиком, изо рта идёт кровь, в глазах злость и обида. Андрей переключается на его подельника, тому удалось поймать ГРУшника и повалить его на землю. Обречённый агент ещё пытается сопротивляться, но террорист подминает его под себя, хватает двумя руками за голову и утапливает свои гипертрофированные пальцы в его глазницах. Агент отчаянно кричит, трясётся в конвульсиях и затихает. Террорист поднимается на колени, выражение довольного хищника на его лице меняется на тревогу, когда он видит крыса, и затем на страх, когда он замечает, что Андрей уже держит его на мушке. Он потянулся рукой к торчавшему за поясу пистолету. Видимо, его он забрал у убитого им Виктора. В этот момент Андрей снова жмёт на курок. Пуля влетает бандиту прямо между глаз, чуть ниже, чем он метил. Голова террориста отлетает назад, спина выгибается дугой, и он падает рядом с поверженным агентом ГРУ. «One shot!» к р и к и в а е т Андрей, не в силах сдержать удивление и восторг от собственной меткости. «Чему я радуюсь? У меня уже крыша поехала!» Третий террорист склонился над Натальей. Та лежит неподвижно. «Умерла?» «Может, дать ему добить её? Может, тогда ГРУ обо мне забудет?» – думает Андрей, наводя на террориста оружие. «В этот раз ему не везёт!» – пулю выбивает крошки стены. «Промазал!» Террорист резко оборачивается и, заметив Андрея, перекатывается в сторону. Вскакивает и, словно дикий зверь, петляя и пригибаясь, несется нему к Андрей раз за разом жмёт на спуск, но всё мимо. В какой-то момент он осознаёт, что боёк клацает впустую, патроны кончились. Террорист тоже это замечает. Он выпрямляется и не спеша подходит к крысу. «Жив, брат!» – в голосе искреннее беспокойство. «Пока жив!» – хрипит крыс, кровь пузырится во рту. «Эта мразь мне все органы продырявила!» Террорист медленно переводит взгляд на Андрея, глаза пылают злобой и ненавистью. «Ах ты ж, сука!» Он делает ещё шаг. Андрей от безысходности бросает в него бесполезный пистолет. И террорист падает, как подкошенный. В нескольких метрах позади него возвышается фигура Натальи. п л а ч весь в грязи, волосы слиплись, красивое лицо обезображено огромной гематомой. «Неужели всё кончилось?» Андрей обвёл взглядом двор школы, боясь обнаружить новую фигуру в капюшоне. «Но нет, никого». Наталья подошла к нему, держа крыса на мушке. «Я тебе жизнь спасла, Андрюша!» Она улыбнулась той частью лица, где не было синяка. «Ты мой должник!» «Если бы я не отвлёк его на себя, ты бы вряд ли сейчас об этом говорила!» Андрей попытался встать. Нога очень болела. Наталья на секунду замолчала, но взгляд её изменился. Она поняла, что это он её спас. «Твоя работа!» – Наталья кивком указала на крыса и тело другого мутанта неподалёку. «Моя!» – выдохнул Андрей. Ему, наконец, удалось подняться, опираясь на забор. «Борзов твой. За вашего я отомстил. Мы в расчёте». Шпионка кинула к р ы с а критическим взглядом. «Боюсь, ты перестарался». «Сорян, так получилось. Могу вызвать скорую». Он сделал вид, что лезет в карман за телефоном. «Не вздумай!» – рявкнула Наталья навела на него пистолет. «Куда это ты собрался?» «Домой». Андрей поковылял вдоль забора, не обращая никакого внимания на пистолет. Пуганный уже. Наталья его догнала и схватила за плечо. «Должна признать, я тебя недооценила. Но мне всё ещё нужен модификатор. И пока ты не достанешь мне формулу, ты у меня под колпаком». «Завтра я улетаю в Лондон», – поставил а н а её перед фактом. «Может быть, получится достать информацию в центральном офисе. Здесь я тебе уже помог, чем мог». «Не играй со мной, Андрей». «Вот даже не Андрюша, сколько уважения». «Иначе что, намажете мне дверь новичком?» Он прыснул. «Мы тебе им жопу намажем! Изнутри!» Злобно прошипела шпионка, вытянув палец и сделав им вращательное движение. «Очень эротично!» – буркнул Андрей. Он развернулся и, держась за забор, похромал к выходу.